Глава первая. Эмилия. Квинт. Бегом. Пол Аманте больно схватив меня за руку, тащил за собой по коридору. Я еле успевала передвигать ногами в тяжелых ботинках. Вообще, как и вся амуниция, они были облегченные и обладали повышенной прочностью, но сейчас я едва поднимала ноги. Сирена выла под потолком, а вместо нормального освещения горел тусклый красный свет запасного генератора. Я тряхнула головой, отгоняя панику и стараясь дышать по восьмеричной системе, но на ходу это удавалось с трудом. Не люблю нештатные ситуации и вынужденную физкультуру. — Пол, что происходит? — тяжело дыша, — спросила я. — А как ты думаешь? — обернулся ко мне Аманте. Обычно собранный врач нашего экипажа выглядел встревоженно. Белокурые локоны, убранные назад, растрепались, и несколько прядей легли красивыми зветками на лоб. «Корабль терпит бедствие, на нас напали, система обеспечения вышла из строя, астероиды?» — психанула я. Коды не было! Где капитан? Почему этот идиот не выполняет инструкцию?» Словно услышав меня, по коридору раздался голос капитана корабля Доминика Моро. «Код 572. Всем проследовать в спасательные капсулы». Повторяю, «Код 572. Всем проследовать в спасательные капсулы». Не останавливаясь, Пол тащил меня дальше. Для медика он оказался очень сильным, хотя это логично, ведь мы все сдавали нормативы, по-другому не стать членом космического экипажа. Возле капитанской рубки резко свернули налево и оказались у спасательных шлюзов. Люди торопливо рассаживались в челноки. Часть из них уже отсоединилась и вышла в открытый космос. Я хотела вырвать руку, догадываясь, с кем окажусь в одном экипаже, но Аманта потащил меня к первой капсуле и запихнул внутрь. Пришлось смиренно пристегнуться. Количество людей и аппаратов уменьшилось с каждой секундой. К нам забежал Доминик и, плюхнувшись в кресло, взял управление на себя. Я с недовольством уставилась на его темный затылок. У красавчика-капитана было много поклонниц, но я не из их числа. На меня его шуточки и взгляды не действовали, а даже наоборот, только раздражали. И он отвечал мне тем же. Дверь с громким шипением захлопнулась. Произошла мгновенная герметизация салона — и наша капсула двинулась задом по полозьям. Через семь секунд мы покинули зону корабля и стали быстро отдаляться. Из-за большой скорости сразу же уши заложила. Завтрак начал проситься обратно. Только отлетев на несколько космических вардов, Моро выключил гиперскорость. Долго ее использовать не рекомендовалось из-за вреда для организма. «Что случилось?» сразу же накинулась я на капитана. — В смысле выход из строя всего оборудования? Это невозможно. Аргон — самый совершенный корабль своего поколения. — Значит, несовершенный. — А ты не мог ошибиться? — Может, неправильно понял системное значение? — Плюшка, ты реально считаешь, что знаешь лучше меня? Доминик зло посмотрел в мои глаза, а я ответила ему таким же ненавистным взглядом. — Да, я должна была стать капитаном, а не ты. — Но, увы. Твоим влажным фантазиям о моем кресле не суждено сбыться, ты никогда не станешь капитаном. Максимум можешь оказаться только под ним. Идиот! Прошипела я, от идиотки слышу. Прекратите оба, подал голос Аманты. Нашли время устраивать разборки. Ты хоть все проверил по протоколу или, испугавшись, первым прыгнул в капсулу? Ехидно сказала я Доминику. Тот не успел ответить. Нас отбросило взрывной волной. Аргон покрылся сферой голубого огня, а после местами распался. Даже отсюда мы видели, как смяла часть отсеков. Все молча смотрели на то, во что превращается наш корабль. Оспаривать решение капитана больше не хотелось даже мне. Моро сжал губы и вернулся к пульту управления, напряженно глядя в космическую бездну, Я же открыла навигационные карты. Надо посмотреть, что за звезды и планеты есть рядом. Капсулы не предназначены для долгого полета. Ссориться, пока не решим важные вопросы безопасности, нельзя. Наше поведение не совсем стандартное для команды корабля. Да и не должен штурман называть капитана идиотом. Но я могла себе позволить цапаться с Домиником. Он и правда занял мое место капитана. Я была уже почти назначена на руководство миссии — но в последний момент поставили Муро. Опыта и достижения у него, видите ли, больше. Я бы даже смирилась, если бы назначили кого-то другого, но именно Муро я ненавидела всей душой. Самый талантливый выпускник Академии и лучший ученик моего отца. С ним папа проводил больше времени, чем со мной. В детстве мне казалось, что в нем он видел сына, разочаровавшись, когда родилась я. Мой пол его не устраивал. И главное... Аргус Квинт отдал жизнь, спасая Доминика. Из-за Моро я лишилась отца. Неудачный экспериментальный полет нового шаттла. Что-то пошло не так. И единственный работающий эвакуационный комплект достался Доминику. Черный ящик записал, что это было взвешенное решение моего папы. Но простить я не смогла. Долгие годы я ненавидела Моро и мечтала доказать, что отец сделал неправильный выбор. Пошла по стопам папы. Закончила академию, стала лучшей на курсе, быстро поднималась по карьерной лестнице, пока опять не столкнулась с Домиником Маро. Он меня даже не узнал, когда я подошла высказать свое недовольство его назначением, а потом усмехнулся и назвал плюшкой. С тех пор это его частое обращение наедине. Намек на щеки и круглую попу. Он словно чувствовал, что единственное, в чем я ему уступаю, это нормативы по физической подготовке». «Бил по-больному. Гад!» «Мы в одном гиперпрыжке от системы Вассы. Там есть пригодная для жизни планета. Сюда несколько раз отправляли колонизаторов с Земли». Пол обернулся ко мне. «Звучит неплохо. Значит, мы спасены». «Я хотела продолжить, но меня перебил капитан. Это было очень давно, а сейчас связь потеряна. Не факт, что они выжили». «Но на большее не хватит ресурсов», — цокнула я. «Выбора нет». «Сигнал до Земли-28 дойдет только через несколько световых лет, а здесь у нас будет шанс». Я заметила, как вздрогнул Доминик. Его спина напряглась. Это же заметила Пол. «Дружище, ты же послал сигнал?» «Ты нарушил положение!» Мгновенно взорвалась я. Я дал приказ, но мозг корабля уже отказал, а вручную не успевал. Там или сигнал, или я. «И ты выбрал спасать свою жопу!» — закричала я. «Хороший капитан». «И твою, между прочим, тоже», — рявкнул он. «Пол, вот зачем ты эту булку к нам притащил? Не мог компанию посимпатичнее подобрать?» Аманта пожал плечами. «Мне компания Эмилии нравится, с ней хотя бы весело. Она тебя не боится и посылает, в отличие от остальных девиц». Я сразу же надулась. Лишайники примитивные, а не мужчины. Маров включил внешнюю связь и продиктовал координаты всем капсулам. Вот так наша миссия из исследовательской стала спасательной, спасательной для самой себя.